«Сумеешь ли ты быть таким учителем?» «Я могу научить мальчика читать книги туркменские, перксидские и арабские, и сделаю это с радостью», — ответил Хаджи Рахим. «Я только не умею объяснять священные книги, как это делают имамы в мечетях. Я занимаюсь по тем книгам, в которых описываются путешествия по Вселенной и в которых говорится, что такое добро и зло, любовь к родной земле и долг каждого человека». «Это полезно и хорошо», — сказал Джучи. Такой учитель поможет содрать с моего сына кожу степного дикаря и сделать его правителем народов. Бату, слушайся твоего нового учителя. А тебе, Мерза, разрешаю бить моего сына тростью. Мальчик отвернулся. Если он будет мне рассказывать про богатырей и про войны, я, пожалуй, стану его слушать. Хаджи Рахим ответил мальчику, «Я тебе расскажу про завоевание Рим-румийского полководца Искандера-Двурогова. Этот царь, будучи совсем молодым, завоевал много стран, где у царей было больше, чем у него, и оружие, и сокровищ, и войска. но они все же были Искандером разбиты». Мальчик повернулся к Дервишу и с любопытством стал его разглядывать. «Каким путем, хан Искендер, достиг таких побед?» — спросил Джучи-хан. Говорят, что, когда об этом спросили самого Искендера, он будто бы ответил. «Не угнетал я подданных завоеванной страны». Джучи-хан посмотрел на своего сына и сказал. «Мой отец, единственный величайший Чингисхан, завоевал половину вселенной, а Искендер — и вторую половину. Что же остается завоевать тебе, Бату-хан?» Мальчик, не задумываясь, ответил, «Я отниму все земли у Искандера». С этого дня Хаджи Рахим остался в лагере Джучихана, сделавшись учителем его сына Бату. Он занимался с ним несколько лет до внезапной гибели Джучихана от рук подосланных убийц. Во время облавной охоты Джучихан погнался за оленем и отдалился в камышах от своих нукеров. Его с трудом нашли. Он лежал с переломанным по монгольскому обычаю хребтом. Таинственные убийцы скрылись и не были обнаружены. Некоторые шептали, что они были подосланы самим Чингисханом. Джучи был еще жив, но не мог сказать ни слова и пошевельнуть рукой. Только глаза его смотрели печально и мрачно, пока не закрылись навеки. В это время приехал, возвратившись из похода на запад, прославленный полководец Субудаи Багатур. Он посадил мальчика Батухана к себе на седло и сказал: "Здесь тебя ждет такой же конец, какой увидел мой повелитель Джучи Хан. Ты едешь со мной в Китай, где научишься воинскому делу. Я воспитаю тебя как родного сына и сделаю полководцем". А расставшись с Батуханом Хаджи Рахим снова остался одиноким скитальцем. Он сильно горевал о своем младшем брате Тугане, который исчез в Бургандже во время разлива реки. Погиб ли Туган, и спасся от волн реки и мечей монголов? Скитался ли в других областях свободным или рабом? Об этом постоянно думал Хаджи Ар Рахим и ждал того дня, когда он его снова встретит. Рахим обошел разные города, всюду расспрашивал очевидцев о скорбных днях, переждых народами хорезма во время вторжения беспощадных монголов. Он записывал рассказы достоверных людей и, наконец, решил написать целую книгу о Чингисхане, о том, как он стал могущественным и захотел завоевать весь мир, и о том, как все гибло и обращалось в пустыню там, где проходили монголы.